Глава восьмая. Муро объясняется. «А теперь, Прендик, я объяснюсь», — сказал доктор Муро после того, как мы пообедали. «Я должен признать, что вы самый требовательный гость, кого я когда-либо встречал, и предупреждаю вас, что это последнее одолжение, которое я делаю по отношению к вам». «Вы можете, если угодно, угрожать лишить себя жизни. Я не пошевельну пальцем. Хотя для меня это было бы несколько неприятно». Он сел в мягкое кресло, держа в своих бледных и гибких пальцах сигару. Свет висячей лампы падал на его седые волосы, взгляд был обращен через маленькое окно без стекол к небу. Я также сел, насколько возможно, дальше от него. Между нами находился стол, и револьверы лежали на расстоянии руки от меня. Монтгомери не было. Я не особенно желал быть вместе с ними в столь маленькой комнатке. — Вы допускаете, что вивисекцированное человеческое существо, как вы его назвали, есть вместе с тем пума? — проговорил Муро. Он ввел меня во внутренность огороженного места, чтобы я мог бы убедиться в этом на самом деле. — Да, это пума, — отвечал я, — пума, еще живая, но препарированная и изуродованная таким образом, что я не желаю никогда более видеть подобное живое мясо. — Все гнусные мне все равно, — прервал Муро. По крайней мере, избавьте меня от этих благородных излияний. Монгомери был точно таким же. Вы допускаете, что это Пума? Теперь сидите спокойно, в то время как я буду развивать перед вами свои идеи о физиологии». Немедленно, тоном безмерно скучающего человека, но затем мало-помалу одушевляясь, начал он излагать свои работы. Он выражался яростно и убедительно, от времени до времени я замечал в его тоне язвительную иронию и вскоре почувствовал себя красным от стыда за наши взаимные положения. Существа, виденные мною, не были люди, это были животные, отчеловеченные животные — торжество вивисекции. «Вы забыли все, что может сделать с живыми существами искусный вивисектор», — говорил Муро. «Что касается до меня, то я все еще спрашиваю себя, почему вещи, испробованные мною здесь, до сих пор не были еще произведены?» Без сомнения, некоторые попытки были, как то ампутации, удаление болезненных частей, выпиливание костей, вырезывание больных членов тела. Конечно, вы знаете, что хирургия может произвести и уничтожить косоглазие. В случаях удаления болезненных частей у вас происходят всякого рода секретные изменения, органические нарушения, людификации страстей. «Преобразование в раздражительности тканей! Я уверен, что обо всем этом вы уже слышали!» «Без сомнения», — отвечал я. «Но эти отвратительные двуногие все в свое время!» — сказал он с успокоительным жестом. «Я только начинаю! Это обыкновенные случаи преобразования, трансформации! Хирургия может сделать лучше!» Можно легко также построить что-либо разрушающееся или преобразующееся. Вы слышали, может быть, об одной часто повторяющейся операции в хирургии, к которой прибегают за помощью в случаях отсутствия носа. Обрывок кожи, содранный со лба и перенесенный на нос, прививается на своем новом месте». Это прививка одной части тела животного к другой части того же животного. Но можно также прививать части, недавно взятые от другого какого-нибудь животного. Например, зубы, прививка кожи и кости – Употребляется для ускорения исцеления. Хирург кладет в середину раны кусочки кожи, срезанные от другого какого-нибудь животного, или обломки кости их недавно убитой жертвы. Вы слышали, может быть, о шпоре петуха, которую Гунтер привил к шее быка, о крысье хвосты на носу алжирских зоавов, Об этом также следует сказать. Уроды, изготовленные посредством кусочка хвоста обыкновенной крысы, перенесенного в надрез на лице и привившегося в таком положении. Изготовленные уроды. Таким образом, вы хотите сказать, что да, эти создания, которых вы видели, животные, выкроенные и переделанные в новые формы, На это, то есть изучению пластичности живых форм, посвящена моя жизнь. Я занимался годы, постепенно приобретая новые сведения. Я вижу ваше изумление в то время, как я не говорю вам ничего нового. Все это уже давно находится в области практической анатомии, но никто не имел дерзости касаться этого. Я... Могу изменить не только наружную форму животного. Физиология, химический состав живого существа также могут подвергаться прочному изменению.